Глава 36. Злоумышленники. Брат и сестра, обладатели слишком уж вычурных имён, топали по дороге. Хоть солнце уже светило достаточно ярко, воздух сохранял влажность, и куртки брата и сестры, одна синяя, другая красная, были застёгнуты на молнии до самого подбородка. Зелёный фургон обогнал их, катя вверх по склону. И водитель коротко просигналил, проезжая мимо, но ни девочка, ни мальчик не потрудились помахать рукой в ответ. "Ты уверен?" спросила Серафина Квентина. Её распухший нос сильно выделялся на лице, он был красным, а на переносице отливал желтизной, и при этом во внутренних уголках глаз красовались тёмно-пурпурные пятна. Квентин, высокий и крепко сложённый, посмотрел на неё. Сестре не легко поспевать за ним на крутом подъёме. Конечно, уверен, я видел, как они уехали. Я как раз яйца собирал. Их мать, зарабатывавшая на жизнь уборкой чужих домов, кроме того, держала на заднем дворе кур. Для них даже построили маленький курятник, и Квендин собирал яйца каждое утро перед началом уроков в школе, из которой его периодически исключали за плохое поведение. Потом Квентин доставлял яйца покупателям из местных жителей. Свежие яйца приносили неплохие денежки, а в деньгах Триша Булени нуждалась постоянно. За уборку платили не слишком много, хотя Триша и занималась этим целыми днями вместе со своей подругой и соседкой Меган. С тех самых пор, как 6 лет назад её муженёк Рой сбежал от неё и детишек Впрочем, сгинувший супруг не слишком-то усердствовал, зарабатывая детям на хлеб, пока был рядом. Туповатый лентяй, вот кем он был. И его сынок, Вентин, точно такой же. Его не очень-то заставишь работать. И, по правде говоря, Триша только порадовалась, когда муженек дал деру. Серафина, не принадлежавшая к любителям скалолазания и длинных пеших прогулок, отдувалась и фыркала, как кит, то пос летом за братом. "Ну да, а ты уверен, что они не вернутся?" спросила она, глядя в спину брата. Квентин замедлил шаг, давая сестре возможность догнать его. Сам он привык к подъёму, потому что бегал тут каждое утро. "Да нам минута понадобится, чтобы оставить это на крыльце". Квентин приподнял пластиковый пакет, который держал в руке. На дне пакета лежало нечто объёмное. Будет им хороший сюрприз. Это прозвучало как хорош сюрприз. Серафина наконец поравнялась с ним. "Нет", сказала она, задыхаясь. "Я не хочу оставлять это снаружи, как того голубя. Этот подарочек надо внести в дом, прямо ей в кроватку. Не сходи с ума, ты этого не сделаешь. Вдруг нас поймают. Послушай, я стащила ключи из маминого ящика, так что мы вполне можем провернуть дельце". Я не собираюсь упускать такой случай. Да мама просто взбесится, если заметит. Мама убирает в доме только раз в месяц. Ей этот ключ еще пару недель не понадобится. Не заметит она пропажи. Не знаю, Серфи. Как-то это нечестно. Не будь таким занудой. Мы войдем и выйдем, только и всего. Но мы же не знаем, где ее спальня. Найдем, подумаешь. У нее, наверное, есть и кукла Барби и всякое такое, как у маленькой. Лучше бы ты ей дала сдачи, когда она тебе врезала. заткнись, Квентин, ты там не стоял, ты не знаешь, как всё было. Я просто ничего не видела и свалилась, потому что не смотрела под ноги. Хочешь сказать, она тебя с ног сбила? Ну зато тебе несколько дней в школу ходить не надо. Я просто не хочу туда идти, а то все увидят, что она со мной сделала. Тебе повезло, что мама с тобой так мягко обошлась. Меня-то она бы точно погнала в школу, если бы я пришел со сломанным носом. Он не сломан, а выглядит так. Нет, не сломан, просто немножко распух. И красный, как задница у гиббона. Заткнись, или я тебя затолкаю в дом одного!» Квентину молк. Младшая сестра могла командовать им, потому что была намного сообразительней, и она знала о нем кое-что такое, о чем могла рассказать матери. Мама не позволяла ему воровать или курить, или швырять камни в чужие окна, когда никто не видит. Но Серфи много раз подбивал его на приключения, впутывая в неприятности. Однако мама не верила, что Серфи может быть настолько бессердечный, и всегда во всём винила только сына. "Дай-ка мне ещё раз взглянуть", попросила сестра, снова отстав от брата. "Зачем?" "А потому что мне нравится на это смотреть". Зато ей не понравится. Вот уж переполошиться. Отправится вечером в постельку вся такая хорошенькая и невинная, откинет одеяло, а там здоровенная, вонючая, окровавленная крыса. Хотелось бы мне оказаться рядышком и всё увидеть. Серафина фыркнула, и прозвучало это весьма неприятно. Её брат остановился и запустил пальцы в растрёпанные волосы. А почему бы тебе не засунуть эту крысу под простыни или в самые ногах постели, чтобы она сначала её не заметила, уляжется, вытянет ноги и почувствует что-то лохматое и липкое. Липким была кровь крысы. Эту крысу Квентин загнал в угол в курятнике, где та собиралась подзаправиться, и швырнул в неё кирпичом, тем самым, которым подпирали дверь курятника, чтобы не захлопнулась. Крыса свалилась на бок, а Квентин несколько раз ударил её, пока та не пискнула как младенец и не сдохла. Квентин раскрыл пластиковый мешок, и Серафина заглянула внутрь. Как и Квентин, она всегда наслаждалась видом крови. Воняет, пожаловалась Серафина. Конечно, это же крыса, сухо согласился Квентин. Серафина подняла голову и щехикнула. Наше воображало, пожалуй, описывается. Брату хмыльнул в ответ. Они пошли дальше, и Серафина, хоть и очень устала от подъёма по склону, всё же улыбалась. Скоро они добрались до моста, перекинутого на другой берег реки, к цели их путешествия, к Риклихоллу. Серафине не понравилась река, спешившая к заливу. Уж слишком сильно бурлили и пенились её волны, выплёскивая на берега будто в нетерпении. Ну хотя бы дождь угомонился. Мама говорила, многие из местных уже беспокоятся из-за последних ливней, они могут вызвать ещё одно наводнение, вроде того, что было 60 лет назад. Так говорят люди. Большое наводнение сорок третьего года стало немаловажной частью истории Хлобубей, и хотя теперь в живых осталось всего несколько человек из тех, кто помнил те события, всё же наводнения боялись. Если верхние вересковые пустоши снова окажутся не в силах впитывать воду, трагедия может повториться. Именно это предсказывали некоторые старожилы, но мама говорила Серафине, что такого не может случиться. Выше по реке для того и построили мосты, чтобы можно было справиться с заторами, а саму реку расширили там, где она впадает в залив. Так что не тревожься, детка, деревню не затопит во второй раз. Да, так говорила мама, и Серафина ей верила, но всё равно она радовалась, что сегодня нет дождя. Девочка уставилась на старое страшное здание, видневшееся за рекой. Кому пришло в голову жить в таком доме? Серафина чувствовала себя так, словно за ней кто-то наблюдал, и Квентину тоже так показалось. Давай просто всё-таки оставим её на крыльце, проскулил он, как ту птицу. Серафина нахмурилась. Я тебе уже говорила, надо засунуть крысу ей в постель. Не нравится мне это место, у меня от него мурашки по коже бегают. А что, если мы бросим её в кухню через порог? Это всё-таки не то же самое, что войти в чужой дом. Нет, прекрати скулить. По правде говоря, теперь подойдя к дому, Серафина нервничала куда сильнее, чем по дороге, но она не хотела, чтобы её туповатый братец это заметил. Она всегда была главной, а Квентин во всём ей подражал. Она не может отступить. Кроме того, её не дала жажда мести. Она нащупала в кармане куртки ключ, и её охватила дрожь предвкушения. "Пошли, Квентин", резко сказала она, взбуждённая мыслью о предстоящем деле. Квентин ещё раз внимательно осмотрел дорогу, прежде чем последовал за сестрой. Он поскользнулся на влажных досках моста, но вовремя ухватился за перила. Они бок о бок пересекли мокрую лужайку. Высокий мальчик рядом с коренастой девочкой, пройдя мимо неподвижно висевших качелей, их деревянные сиденья отцверело и потемнело от дождевой воды. Просто для того, чтобы удостовериться, что в доме никого нет. Серафина позвонила в парадную дверь, потом взялась за огромный готический дверной молоток и стукнула раз-другой в филенку. Если бы кто-то вышел, она могла бы сказать, что ее прислала мама, спросить, не нужно ли им доставлять по утрам свежие яйца. Но никто не откликнулся, и Серафина, усмехнувшись, прошипела брату. — Ага! — и из ее тонких губ вылетела облачко пара. Они вошли через кухонную дверь, воспользовавшись ключом, украденным у матери. У Триши Блейн не ключ имелся потому, что Крикли Холл уже давно пустовал, и управляющему было удобнее просто отдать ключ уборщице, чем самому приезжать сюда каждый месяц, тем более что ему наплевать, хорошо ли убирается нежилой дом. Серафина осторожно закрыла дверь изнутри. И брат с сестрой на цыпочках прошли через кухню, стараясь не шуметь, хоть и знали уже, что в большом старом доме никого нет. Они ненадолго задержались у внутренней кухонной двери, та была плотно закрыта, и переглянулись, как бы подбадривая друг друга, прежде чем Серафина взялась за дверную ручку и повернула её. Проскользнув в дверь, они очутились в огромном холле. Серафина не удивилась зрелищу, потому что мать как-то описывала ей необычное помещение. "Эй, есть кто?" осторожно позвала девочка, готовая моментально удрать, если вдруг услышит чей-то голос. Но вокруг стояла тишина, как в могиле. Серафина бесшумно прикрыла кухонную дверь, потом осмотрелась по сторонам. Смотри, сколько тут воды, сказал Квентин, широким жестом показывая на выложенный каменными плитками пол. Его сестра удивлённо уставилась на лужицы. Квентин был прав. Воды было слишком много. Она расплескалась по всей огромной комнате, скопившись в основном в углублениях потёртых плиток. Потом Серафина вспомнила, когда мама рассказывала ей об этом доме, Она говорила, что иной раз, когда они с Меган приходили сюда наводить чистоту, в холле бывало множество маленьких луж дождевой воды. Она сказала, что мистер Грейнджер, управляющий, уже приглашал кровельщика, с которым постоянно имел дело, и просил устранить протечки, но тот не нашёл в крыше ни одной дырки, как ни искал. Мама и Меган вытирали воду, но когда они спускались вниз, закончив уборку наверху, В холле снова было полным полно воды. Такое случалось нечасто, но всё равно казалось очень странным. Квентин вышел на середину холла и закружился вокруг себя, раскинув руки и подняв лицо вверх к высокому потолку. В одной руке он держал пакет с крысой. "Эгей!" воскликнул он, потом остановился и громко захихикал, глядя на сестру. "Никого нет, Серфи, весь дом наш." Направляясь к брату, Серафина заметила рядом с кухней какую-то открытую дверь, то есть приоткрытую. Из нее тянуло запахом сырости, и еще девочка ощутила сквозняк. Она поежилась. В этом доме было слишком холодно. Она видела, как изо рта Квентина вылетают легкие, но вполне различимые облачка пара. Квентин вдруг съежился, подняв плечи чуть ли не до ушей, Как будто холод внезапно пробрал до костей и его тоже. Настроение Квендина изменилось. Не нравится мне здесь Серфи, просто мурашки по коже. Хотя в огромное окно на повороте лестницы ярко светило солнце, углы огромной комнаты оставались в тени, а деревянные панели стен заставляли холл выглядеть даже темнее, чем он был на самом деле. Миллионы пылинок плавали в солнечных лучах. Давай-ка лучше уйдём отсюда поскорее, Серфи. Послушай, я могу положить крысу вот тут, на пол. Они её увидят, как только вернутся домой. Квентин наклонился, опустив пакет с крысой на влажный плитки пола и сунул руку внутрь, намереваясь достать дохлятину. "Нет", оборвала его сестра, но её голос звучал при этом не громко. "Мы поднимаемся наверх". Квентин застонал. "Мне это не нравится". Что-то пугало его в доме, хотя он и не знал, что именно. К тому же ему захотелось в туалет. "Слушай, все говорят, здесь полно привидений". Он выпрямился, оставив крысу в пакете, потом осмотрел закрытые двери, выходившие в холл, и приоткрытую. Та была совсем близко от них. Глянул вверх на галерею. "Чёрт побери, как же там темно. Серфи, давай уйдём", настойчиво произнёс он. Можешь остаться тут внизу, если хочешь, но я собираюсь найти её спальню. Серафина шагнула к брату, наступив при этом в лужу. Давай пакет, приказала она, протягивая руку. Квентин спрятал пакет с крысой за спину. Не думаю, что тебе надо ходить наверх. Серафина раздражённо фыркнула, и белое облачко пара вылетело у неё изо рта, и тот же растаяло. Дай мне его, в бешенстве прошипела она. Ладно, Но я тут не останусь. Он протянул пакет сестре, и Серафина удивилась, насколько тот оказался тяжёлым. Дохлая крыса и так много весит. Серафина сморщила нос, почувствовав вонь сочившуюся из пакета. Вроде она не так сильно воняла полчаса назад. "Подожди меня", приказала она брату. "Нет уж, я смытавыюсь, а ты можешь тут погулять". Винтен повернулся, намереваясь вернуться к кухне, двери Но сестра толкнула его ладонью в грудь. «Я не шучу, ты чертов трус!» Сказала она, скалив зубы. «Ты меня подождешь или...» «Что это было?» Квентин уставился на нее, разъянув рот. «Куди?» «Шум какой-то!» «Я не слышал». Они оба замолчали, оглядываясь по сторонам и прислушиваясь. Вдруг Серафина вздрогнула. «Опять?» «Вроде и я теперь слышал», прошептал Квентин. Его глаза тревожно расширились. Где это? Не знаю, думаю, наверху. Он задрал голову, оглядывая лестницу. Они целую минуту не шевелились и не дышали, но больше никаких звуков не услышали. Серафина наконец перевела дух, выпустив из орта ещё одно облачко пара. Наверное, это сам дом потрескивает, пробормотала она. Или привидение. Квентин злобно покосился на сестру. заткнись, квентин. Сама заткнись. Серафина решилась наконец. Пойду искать её спальню. Ты идёшь или нет? Нет. Крепко сжав верхний край пакета, чтобы не выпускать наружу зловоние, Серафина решительно направилась к широкой дубовой лестнице. Она что-то пробормотала себе под нос, наступив в очередную лужу. Когда Серафина уже собиралась подняться на первую ступеньку, непонятный звук повторился. Серафина мгновенно застыла на месте с поднятой ногой. Звук был шипящий и прозвучал громче. Шлёп. Это донеслось сверху. Серафина вытянула шею, вглядываясь в галерею наверху, и в этот момент в одном из дверных проёмов шевельнулась какая-то тень. Наверное, та дверь вела в комнату без окон, потому что сразу за косяком двери висела плотная чернота. Нет, не полная. Тень была ещё чернее, и она двигалась. Следующее шлёп мгновенно оживило Серафину. Она рванулась в сторону от лестницы, уже не думая о лужах под ногами, но стараясь дышать как можно тише. "Быстрее", шипнула она застывшему на месте брату. "Кто-то идёт. Давай наружу", прошептал он в ответ, сообразив, что нельзя говорить громко вслух. "Не когда. Давай, вон туда", Серафина показывала на приоткрытую дверь, которую заметила раньше. Это был ближайший выход, возможность спрятаться хоть как-то. Серафина только и надеялась, что человек наверху пока что не заметил их. Она толкнула брата к двери, и они оба в спешке, но осторожно на цыпочках поспешили к двери. Шум на галерее стал громче. Шлёп. Звуки раздавались каждые несколько секунд. Брат и сестра как можно тише протиснулись в приоткрытую дверь. Серафина следом за Квентином, в слабом свете, проникавшем в их укрытие из холла, они увидели лестницу, ведущую вниз, в подвал. Квентину пришлось спуститься на две ступеньки, чтобы сестра смогла пристроиться рядом. Шлёп. Почти слившись в один звук, Но теперь послышались ещё и шаги, мягкие шаги, но они всё же заставляли ступени под высоким окном поскрипывать. Серафина потянула на себя дверь, за которой они прятались. К счастью, петли не заскрипели. Девочка действовала осторожно, стараясь не издать ни звука, пока дверь не закрылась окончательно. Брат и сестра очутились в темноте, когда их глаза немного приспособились, Они только и смогли различить, что тонкую линию слабого света под дверью. Они ждали, изо всех сил стараясь сдерживать неровное дыхание, боясь, как бы их не услышали. Снизу поднимался едкий запах влажной плесени и негромкий звук бегущей воды. Серафина скоро сообразила, что это такое. Мать рассказывала ей о колодце в подвале Криклихолла. колодец доходил до подземной реки, впадавшей в реку Бэй недалеко от выхода в залив. Мама и Меган никогда не спускались в этот подвал даже из простого любопытства. Ни одной из них даже в голову не приходило взглянуть на это сомнительное чудо. Холод, поднимавшийся из подвала, заставил брата и сестру дрожать ещё сильнее. Серафина чувствовала, как Квентин трясётся рядом с ней, скорчившись в темноте, и поняла, да и её саму пробирала крупная дрожь, и не только от холода. "Ты что-нибудь слышишь?" шёпотом спросил Квентин, придвинувшись к уху сестры. Ей казалось, что слышит, но шум подземной реки и закрытая дверь не давали возможности определить более точно. Шлёп. Вроде бы где-то далеко. А потом раздался какой-то звук прямо рядом с ними. Брат и сестра мгновенно повернули головы и принялись всматриваться в чернильную темноту, изо всех сил напрягая глаза и уши. Звук был слабым сначала, но потом стал громче. Что-то похожее на шуршанье, как будто ботинок скреб по камню. Звук заглушала река, но он всё же различался. Ох, чёрт! "До да там внизу кто-то есть", вырвалось у Квинтина. Он с трудом заставлял себя разговаривать шёпотом. Это был шёпот, переполненный страхом. "Не может быть", прошептала в ответ Серафина. Ей передался испуг Квинтина. "В доме должно быть пусто. Ты же видел, как они уезжали, и мы звонили и стучали в дверь, и никто не приходил за это время. Никого не может быть в доме", Серафина говорила бессвязно, пытаясь успокоить сама себя. Шлёп. Оно прозвучало громче, как будто кто-то спускался по большой лестнице в холл. И тут же снова донеслось мягкое шурканье снизу, из подвала. Квентин вдруг завертелся в темноте. Его локоть ткнул Серафину. Он что-то искал в карманах спортивной куртки. Мальчик закусил нижнюю губу, сосредоточившись. В правом кармане нет. Должно быть, это в левом. Вздох облегчения вырвался у Квентина, когда его дрожащие пальцы нащупали наконец миниатюрный фонарик, который он всегда носил с собой. С приближением зимы по утрам становилось всё темнее, и маленький пластиковый фонарик помогал Квентину при поиске куриных яиц. Он вытащил фонарик из кармана, но тут его сестра выругала себе под нос. "Что такое?" чуть слышно спросил Квентин. Там вода плещется, ответила сестра. Серафина стояла на коленках на верхней ступени, прижавшись ухом к двери подвала, но она резко дёрнулась назад, когда в щель под дверью из холла попала злая вода, медленно, как растительное масло. Колени синих спортивных штанов Серафины сразу намокли. Вода потекла вниз по ступеням. Девчонка встала, стараясь не потерять равновесие. И тут же вздрогнула. Квентин напугал её, включив фонарик. Луч фонарика был слабым, батарейки в нём почти сели, но всё же бледный круг света упал на дверь, за которой прятались брат и сестра. Венти напустил фонарик, чтобы увидеть нижнюю часть двери. Брат и сестра увидели широкую полосу воды, сочившуюся сквозь дверную щель. Вода медленно расползалась по верхней ступени. И всё пребывало и пребывало, пока не залила и вторую ступеньку. Шляп. Это прозвучало громче, чем в предыдущий раз, но звук всё так же заглушался шумом подземной реки. Бух, и опять шарканье. Это уже донеслось снизу, из угольной чернатой подвала. Рука Квенти отчаянно тряслась, когда он направил луч фонарика вниз, вдоль ступеней лестницы. Брат и сестра снова услышали глухой звук удара, за ним шарканье и шуршание, как будто кто-то шел, волоча ноги по камням. Шел тяжело, медленно. Они и не заметили, как вода из холла добралась до третьей ступени, после чего хлынула сплошным потоком, как весенние воды. Хотя свет фонарика был слабым, Серафина и Квентин все же могли рассмотреть небольшую часть подвала, И при этом в поле их зрения оказалось кое-что. "Серфи!" взвизгнул Квентин, когда понял, что это такое. По большей части это оставалось в тени, но и увиденного Квентину хватило для того, чтобы его мочевой пузырь мгновенно расслабился, и горячая влага потекла по ногам, влившись в поток воды, мчавшейся теперь вниз по ступеням как настоящий ручей. Серафина тоже завизжала, увидев тёмный силуэт у подножия лестницы. Почти в панике девочка с грохотом толкнула дверь подвала, та распахнулась во всю ширь, стукнув ручкой о стену. Однако, несмотря на охвативший её ужас, Серафина резко остановилась на пороге, отчего Квентин, удиравшийся из подвала следом за ней, налетел на сестру и задохнулся, клянув через её плечо. Огромный холл был сплошь залит водой, как будто маленькие лужицы расползлись, превратившись в большое озеро. Вода стояла не глубоко, но полностью покрывала плитки. Правда, куда большее потрясение вызвало у ребят та самая фигура, стоявшая на площадке лестницы. Слепящий солнечный свет бил в окно в спину человека, так что лицо оставалось скрыто от взоров. Однако даже в темноте дети поняли — это голый мужчина. Тип на лестнице выглядел, что называется, кожа до кости, а солнечные лучи, пронизывая седые волосы, создавали видимость нимба вокруг его головы. Самое ужасное, что человек был какой-то ненастоящий. То он представлялся вполне осязаемым, то становился тенью, И брат с сестрой видели сквозь неё ступени и круглый торшер на площадке. Мужчина что-то держал в руке: палку, что-то вроде длинной палки. И пока бедолаги в ужасе таращили глаза, пришелец поднял своё орудие высоко над головой, а потом стремительно опустил вниз. Палка ударилась о его собственное бедро, её конец как будто влип в тело. Шлёп. И снова два звука почти слились в единое. И тут Серафина и Квентин сдались и громко, визгливо закричали от ужаса. Они бросились бежать, схватившись за руки, разбрызгивая воду. Их вопль наполнил огромный холл, и эхо отскочило от толстых стен дома.